Морон. Разговор всё ещё шёл о пранцене, когда господин Малуро, бывший генеральный прокурор во времена империи, сказал нам: "О, мне довелось познакомиться с очень любопытным делом, любопытным по многим обстоятельствам, как вы сейчас увидите. В то время я был имперским прокурором в провинции Эту должность я получил благодаря моему отцу, состоявшему старшим председателем суда в Париже. И вот мне пришлось выступить по делу, известному под названием Дело учителя Муарона. Господин Муарон, школьный учитель на севере Франции, пользовался у местного населения превосходной репутацией. Человек образованный, рассудительный, очень религиозный, немного замкнутый он женился в Буалино где занимался своей профессией у него было трое детей умерших один за другим от лёгочной болезни с тех пор он, казалось, перенёс всю свою нежность таившуюся в его сердце на детвору поручённую его заботам он покупал на собственные деньги игрушки для своих лучших самых прилежных и милых учеников Он угощал их обедом, закармливал лакомствами, сластями и пирожками. Все любили и превозносили этого честного человека, этого добряка. Как вдруг один за другим умерли пять его учеников. И умерли весьма странным образом. Думали, что это какая-нибудь эпидемия, вызванная водой, испортившейся вследствие засухи. Врачи не могли найти причины. Тем более, что симптомы недуга казались совершенно необычайными. Дети, видимо, заболевали какой-то изнурительной болезнью, переставали есть, жаловались на боль в животе, мало-помалу хирели и затем умирали в страшных мучениях. Последнего умершего вскрыли, но ничего не обнаружили в внутренностях, отосланные в Париж были исследованы и также не дали указаний. на присутствии какого-либо ядовитого вещества. В течение года ничего не случалось. Потом два маленьких мальчика, лучшие ученики в классе, любимцы попаша ему Арона, умерли один за другим в течение 4 суток. Снова было предписано произвести вскрытие тел, и в обоих трупах были обнаружены осколки толчёного стекла, врезавшиеся в кишки. Отсюда пришли к заключению, что эти два мальчугана неосторожно съели что-нибудь неочищенное и не промытое. Достаточно было разбиться стекло над чашкой с молоком, чтобы вызвать этот ужасный случай. Дело на том бы и кончилось, если бы в это самое время не заболела служанка Муарона. Приглашенный врач констатировал те же болезненные признаки, что и у детей болезненные. Умерших незадолго до того, стал расспрашивать её и добился признания, что она отощила и съела конфеты, купленные учителем для своих учеников. По приказу суда в школьном доме произвели обыск, и там обнаружен был шкаф, полный игрушек и лакомств, предназначенных для детей. И вот почти во всех съедобных вещах были найдены осколки стекла или обломки иголок. Моарон, которого немедленно же арестовали, был, казалось, до такой степени возмущён и поражён подозрением, тягатившим над ним, что его пришлось освободить. Однако против него обнаружились улики, и они поколебали моё первоначальное убеждение, основанное на его прекрасной репутации на всей его жизни, а главное на абсолютном отсутствии побудительных мотивов для подобного преступления. К чему бы этот добрый, простой, религиозный человек стал убивать детей, своих любимцев, которых он баловал и пичкал лакомствами, детей, ради которых тратил на игрушки и конфеты половину своего жалования? Допустив подобный поступок, следовало бы заключить о сумасшествии. Муарон же казался таким рассудительным, спокойным, полным благоразумия и здравого смысла. что как будто нельзя было допустить и мысли о душевной болезни. Улики однако накаплялись. Конфеты, пирожки, леденцы и другие лакомства, взятые для анализа у торговцев, снабжавших ими учителя, не содержали никаких подозрительных примесей. Тогда он стал уверять, что должно быть неизвестный враг, отворил подобранным ключом его шкаф и подсыпал в лакомство осколки стекла и иголок. Он предположил целую историю с наследством, зависевшим от смерти одного из детей, от смерти, которой решил добиваться какой-нибудь крестьянин, свалив все подозрения на учителя. «Этого зверя, — говорил он, — нисколько не смущала мысль о других несчастных мальчуганах, которые должны были также погибнуть при этом. Это было возможно». Муарон казался до такой степени уверенным в своей правоте, он так сокрушался, что мы без всякого сомнения оправдали бы его, несмотря на все обнаружившиеся против него улики. Если бы не два техчайших обстоятельства, открывшихся одно за другим. Первое это табакерка, полная толчённого стекла. Его табакерка в потайном ящике письменного стола, где он прятал деньги. Даже и этой находке он нашёл было объяснение, почти правдоподобное, как последняя хитрость настоящего, но неизвестного преступника. Но к следователю явился вдруг один мелочный торговец из Сен-Марлуфа и рассказал, что какой-то господин неоднократно покупал у него иголки, самые тоненькие, какие только мог найти, и ломал их, чтобы выбрать, какие ему подходят. Каркович, которому было показано на очной ставке 12 человек, тот же, узнал Муарона. И следствие обнаружило, что учитель действительно ездил в Сен-Марлов в указанные торговцам дни, пропускаю ужасные показания детей о выборе лакомств и о том, как он заботился, чтобы дети ели при нём и чтобы скрыты были всякие следы. Возмущённое общественное мнение потребовала самого сурового наказания, и это явилось такой грозной силой, что исключало возможность каких бы то ни было противодействий и колебаний. Муарон был приговорён к смерти. Апелляционные жалобы его была отклонена. Ему оставалось только просить о помиловании. Через отца я узнал, что император откажет. И вот однажды утром, когда я работал у себя в кабинете, Мне доложили о приходе тюремного священника. Это был старый аббат, хорошо знавший людей и привыкший к преступникам. Он казался смущенным, стесненным, обеспокоенным. Поговорив несколько минут о том о сём, он вдруг сказал мне, вставая, «Господин имперский прокурор, если Муарон будет обезглавлен, то вы казните невиновного». Потом, поклонившись, Он вышел, оставив меня под сильным впечатлением своих слов. Он произнес их взволнованным и торжественным тоном, приоткрыв ради спасения человеческой жизни свои уста, замкнутые и запечатленные тайной исповеди. Через час я уезжал в Париж, и отец мой, узнав от меня о происшедшем, немедленно выхлопотал мне аудиенцию у императора. Я был принят на другой день. Его величество работал в маленькой гостиной, когда нас к нему ввели. Я изложил всё дело вплоть до визита священника и уже начал рассказывать об этом визите, когда дверь за креслом государя отворилась и вошла императрица, предполагавшая, что он у себя один. Его величество Наполеон обратился к ней за советом. Едва познакомившись с обстоятельствами дела, она вас кликнула: "Надо помиловать этого человека. Так надо, потому что он невиновен". Но почему эта внезапная уверенность столь набожной женщины вселила в мой мозг ужасное сомнение? До этой минуты я страстно желал смягчить наказание, но тут я вдруг заподозрил, что мною играют. Меня дурачит хитрый преступник, пустивший в ход священника и исповедь как последнее средство защиты. Я изложил свои сомнения их величеством. Император колебался. Он был готов уступить своей природной доброте, но в то же время его удерживала боязнь поддаться обману со стороны негодяя. Однако императрица, убежденная, что священник повиновался некоему внушению свыше, повторяла «все». Что же из того, лучше пощадить виновного, чем убить невинного, её мнение восторжествовало. Смертная казнь заменена была каторжными работами. Несколько лет спустя я узнал, что Муарона, о примерном поведении которого в Тулонской каторге было снова доложено императору, взял к себе в услужение директор тюрьмы Потом я долго ничего не слыхал об этом человеке. Года два тому назад, когда я гостил летом в Лилле у своего родственника Делла Риэля, как-то вечером, перед самым обедом, мне доложили, что какой-то молодой священник хочет поговорить со мной. Я приказал его ввести, и он стал умолять меня прийти к одному умирающему, непременно желавшему меня видеть. В течении моей долгой судейской карьеры такие случаи бывали у меня нередко. И хотя республиканская власть отстранила меня от дел, всё же время от времени ко мне обращались при подобных обстоятельствах. Итак, я последовал за священником, который привёл меня в маленькую нищенскую квартирку под самой крышей высокого дома в рабочем квартале. Здесь я увидел странное существо сидевший на соломенном тюффике, прислонясь к стене, чтобы легче было дышать. Это был морщинистый старик, худой как скелет, с глубоко запавшими и блестящими глазами. Едва заметив меня, он прошептал: "Вы меня не узнаёте?" "Нет. Я Моарон." Я вздрогнул. "Учитель? Да. Каким образом вы здесь?" Слишком долго рассказывать. У меня нет времени. Я умираю. Мне привели этого кюре, и так как я знал, что вы здесь, то послал за вами. Я хочу вам исповедаться, ведь вы спасли мне жизнь тогда. Он судорожно сжимал руками солому своего тюфяка и низким, хриплым, резким голосом продолжал: Вот. Вам я обязан сказать правду. Вам Надо же поведать кому-нибудь, прежде чем покину этот мир. Это я убивал детей, всех. Это я из мести. Слушайте. Я был честным человеком, очень честным, очень честным, очень чистым. Я обожал Бога, милосердного Бога, Бога, которого нас учат любить, а не того ложного бога палача, вора, убийцу. который правит миром. Я никогда не делал ничего дурного, никогда не совершал никакой низости. Я был чист, как никто сударь. Я был женат, имел детей и любил их так, что никакой отец или мать не любили своих детей. Я жил только для них. Я сходил с ума по ним. Они умерли все трое. Почему? За что? Что я такого сделал? Я почувствовал возмущение, яростное возмущение. И вдруг глаза мои открылись, как у пробудившегося от сна. И я понял, что Бог жесток. За что Он убил моих детей? Мои глаза открылись, и я увидел, что Он любит убивать. Он только это и любит, сударь. Он делает жизнь только за тем, чтобы ее уничтожить. Бог, сударь. Это истребитель. Ему нужны всё новые и новые мертвецы. Он убивает на все лады для всящей забавы. Он придумал болезни, несчастные случаи, чтобы тихонько развлекаться целые месяцы, целые годы. А затем, когда ему становится скучно, к его услугам эпидемии, чума, холера, ангина, оспа. Да разве я знаю всё, что он выдумал? Это чудовище. И этого ему еще мало. Все эти болезни слишком однообразны. И он увеселяет себя время от времени войнами, чтобы видеть, как 200 тысяч человек затоплены в крови и грязи, растерзаны, повержены на землю с оторванными руками и ногами, с разбитыми пушечным ядром головами. И это не все. Он сотворил людей, поедающих друг друга. А потом, когда он увидел, что люди становятся лучше, чем он, он сотворил животных, чтобы увидеть, как люди охотятся за ними, убивают их и съедают. И это ещё не всё. Он сотворил крохотных животных, живущих один только день: мошек, издыхающих миллиардами за один час, муравьёв, которых давит ногой и много-много других столько, что мы и вообразить этого не можем. И все эти существа убивают друг друга, охотятся друг за другом, пожирают друг друга и беспрерывно умирают. А милосердный Бог глядит и радуется, ибо он-то видит всех, как самых больших, так и самых маленьких, тех, что в капле воды и тех, что на других планетах. Он смотрит на них и радуется. О, каналья! Тогда и я, сударь, стал убивать, убивать детей. Я сыграл с ним шутку. Эти-то-то остались не ему, не ему, а мне. И я бы ещё многих убил, да вы меня схватили. Да. Меня должны были казнить на гильотине. Меня Как бы он стал тогда потешаться, гадина. Тогда я потребовал священника и наогал. Я исповедовался. Я солгал и остался жив. А теперь кончено. Я не могу больше ускользнуть от него. Но я не боюсь его суды. Я слишком его презираю. Было страшно видеть этого несчастного, который задыхался в предсмертной икоте, раскрывая огромный рот. чтобы извергнуть несколько еле слышных слов, хрипел и, срывая простыню со своего тюфяка, двигал и с худалыми ногами под черным одеялом, как бы собираясь бежать. О, страшное существо и страшное воспоминание! Я спросил его, больше вам нечего сказать? Нечего, сударь. Тогда прощайте. Прощайте, сударь, рано или поздно. Я повернулся к смертельно бледному священнику, который стоял у стены в высоком тёмном село этом. Вы остаётесь, господин аббат. Остаюсь. Тогда умирающий проговорил, издеваясь: Да-да. Он посылает своих воронов на тропы. С меня было довольно. Я отворил дверь и поспешил уйти.